Я желал бы, сказал Добрынин, не в такт звону, служить при таможне. Там денег, сукон, полотин, материи и разного галантерейного и щепетильного товара пробысть. И тоже чины можно выпрашивать, крестьян покупать. И тут загремели сразу все колокольчики, пошла телега под гуру, и сказал Луцевин вдохновенно: Присоедина к империи нашей Белоруссия и разделена на две половины, и влита в российские губернии без остатка. Теперь образованы две губернии. Псковская состоит она из пяти провинций: Псковской, Великолудской, Двинской, Волоцкой и Витебской. И Могилёвская есть губерния, и разделена она на три провинции: Могилёвскую, Оршанскую и Рогачёвскую. А генерал-губернатором назначен над обеими граф Чернышов и приказано уравнять жителей новоприсоединенных земель со старинными русскими подданными, дабы пресечь им повод на притязание какого-либо права на вечные привилегии. Кричал им щик, бежали кони, говорил Луцевин. По именному императорскому дозволению, там губернаторы сами жалуют в офицерские чины и не спрашивают сенат. Там люди нужны там сейчас в богачёвской таможне директором Пётр Звягин, а а был он, как и я, канцеляристом. Кричал двущик, гремели мосты, вдали искрами уже окраснели кресты, потому что садилось солнце. Гремели колокольчики: "Чин, чин, чин, чин". Новый приобретённый край. Дороги в Белоруссии гладкие и по обе стороны усажены берёзками. Так приказал граф Захар Григорьевич Чернышов. А почта в Белоруссии исправная, дома новопостроенные, запрягают расторно и испуганно. Почтальоны в куртках зелёного сукна, на лбу медный герб, на затылке номер, всё новое. Хорошо метёт, новые метлы. И мосты во всю ширину дороги не пляшут, не гремят, только гудят. А вот город Рогачев не пригож. Серые дома. Костел, уняцкая церковь и синагога с высокой крутой крышей. Пустынные валы замка, поросшие травой. Песчаные бугры посредине города. На берегу Днепра старый деревянный костел. Здесь в Днепр вбегает река Друщ. И на Узком мысе, по белорусски Роговым называемом, на Узкой отмели живёт город Рогачёв. Этот город, когда въехал в него Добрынин, весь состоял на казённом жаловни. В наши счастья искатели для начала пошли разыскивать Звягина. Звягин узнал Луцевина не сразу. Перебирали многое, вспоминали воеводские канцелярии, знакомых и признали наконец друг друга. Но приняты наши путешественники были радушно. За обедом сказал Звягин: "Сделали вы благоразумно. Дома ничего не досидишь, а здесь место, так сказать, пустое и в людях неразборчивые. Есть у меня благодетель Сергей Казьмич Везметинов. Знал он меня ещё по вычетчикам. Тут обрадовался Добрынин. «Не из рельских ли он помещиков, я знал подпоручика Ивана Везметинова?» «Это брат его младший», — отвечал Звягин. «Но будем говорить по порядку. Наши таможенные должности, как всем известно, могут подкрепить состояние человека осторожного, но для жаждущего разбогатеть должность наша скользка и пагубна». Благодарение Богу, я, держась долго службы и важности присяги, не состою ни под судом, ни под оветом и уповаю на будущее. Разговор с счастье искателем понравился. Луцевин произнёс: "Мы люди осторожные и служившие. Скажите, полн ли у вас положенный комплект?" "Полон", отвечал Звягин. "Но будет ли он полон завтра?" Тут нужно связаться с человеком одним, господином Хамкиным. Он хорош с правителем канцелярии Алеевцевым, а тот может губернатору поднести любую бумагу. День следующий прошёл в Беготне.